в сторону лагеря. Правда, постоянно приходилось обходить аномалии, но приходилось терпеть это неудобство, ибо идти по проверенной дороге сейчас было еще менее безопасно. Вскоре они дошли до места, где должны были находиться их товарищи, увиденное их не порадовало. Макс с Кокуром и Дымычем от нечего делать занялись дополнительным обустройством огневых позиций на этаже, пока делали из говна и палок, то есть просто укладывали всякий хлам, из которого можно укрыться. Какая-никакая, а дополнительная защита. На случай, если отстреливаться придется. А работали не спеша, понимая, что это всего лишь занятие, чтобы убить время. Все равно со временем придется переделывать. Когда будет больше ресурсов. Где-то после обеда вдалеке послышались выстрелы. Очень далеко. Если бы не третий этаж, до них бы эти отголоски не долетели бы. Кто стрелял, было непонятно. Хотя для зоны это вполне нормальное явление. Укрепив еще одну бойницу, мужики уселись играть в карты. Решив, что проигравший будет дежурить первым ночью. На артефактном поле никого не было. Только на самой окраине лежали два трупа. Сэй по возможности скрытно подобрался к ним. Вернулся мрачнее от тучи. «Там Петров лежит убитый. И неизвестный сталкер. Жаль. Может, они случайно столкнулись?» — предположил биолог. «Не знаю. Думаю, нужно идти в лагерь. Вроде следы в ту сторону ведут. Там разберемся. Только идти нужно так же по кустам». Подала голос Марина. Шариш, похвалился. Ну, пойдем. Нужно успеть до темноты, а там разберемся. Группа из трех человек дошла до места лагеря за полтора часа. Приходилось постоянно петлять между кустами и аномалиями. В итоге три километра по прямой превратились почти в десять. Когда они подошли к месту, картина их не порадовала. В лагере орудовали чужие вооруженные люди, причем их было около десятка человек. Биолог после недолгого наблюдения указал на одного из сталкеров. «Этот чувак приходил, когда Макса в полевом лагере искали. Это Снувские орлы хозяйничают». Похоже, Снув совсем берега терять начал. Мрачно сказал Сэй. «Может, они случайно на наших нарвались?» «Предположил биолог?» «Не думаю». «Тогда бы они не вели себя так по-хозяйски в лагере». «Сейчас нужно попробовать разведать, где Гарик, если можно вытащить его». К лагерю вплотную можно было подойти только с одной стороны. Там, где по ложбинке росли довольно мощные кусты. Вот там они и решили подобраться, чтобы рассмотреть лагерь вблизи и сориентироваться на месте, что делать дальше. Сначала все шло хорошо. Аномалий на пути не было. Подбираться было несложно. Только вот недостаток боевого опыта подвел. Противник не был дыроком и понимал, что с этой стороны можно ждать гостей. Поэтому там поместили сигналку, которую и активировал Сэй, попав в поле ее воздействия. Сразу из лагеря начали стрелять. Судя по выстрелам, обстрел начали минимум двое. Благо, стреляли просто в сторону, а не прицельно. Хотя пули и дзинькали рядом, никого не зацепило. Но вот к обстрелу присоединился еще один человек. И ситуация стала накаляться. Возле больницы сработала сигналка. Макс и Кукур, схватив оружие, кинулись к окнам. Со стороны кто там был. Дымыч оставался возле лестницы. Уже были густые сумерки, поэтому рассмотреть, кто шел, было невозможно. Но для этого имелся подходящий артефакт. Кукур достал ночник, приложил его к виску, зажмурился и открыл глаза. Теперь он мог весьма сносно видеть в темноте. Правда, недолго. Всего пять минут, но этого было достаточно. Хотя даже этого времени не потребовалось. Сняв с кожи камень, повернулся к Максу. «Корова или бык? Не поймешь на таком расстоянии. Что будем делать? Пусть живет. Все равно же ночью не будешь ее разделывать. А до утра местная живность все мясо сожрет». «Просто запомним, что она бродит тут, может, другой раз подстрелим». «Ага», — согласился Кукур. «Дымыч, отбой!» Эта тушенка ходячая бродит». В дверь сталкер, облегченно вздохнув, присел из стрелкового места в нишу, которая служила сторожевым постом. Зеленый с Кукуром подошли к нему. В карты они еще не доиграли. Нужно было продолжить игру. Через час остался дежурить Дымыч, а Макс и Кукур пошли спать. Уже перед тем, как залечь на лежанку, Максим задумчиво сказал... Чего-то мне неспокойно после той стрельбы. Как бы боком она не вышла. Потом ведь еще несколько раз стреляли уже ближе. «Да не боись», — ответил Кукур. «Кто-то артефакты делит. Скорее всего, олени а с кем-то схлестнулись. Больше их передохнет, легче дышать будет». «Так-то да, но нужно все же быть поаккуратнее. Втроем мы фиг это здание удержим. Да и в шестером. Если Марик приведет майора, тоже не удержим. Нужно людей собирать, но это проблема». Как только обживемся сами будут приходить. Только отбирай подходящих». Кукур зевнул. «Вот увидишь. Много народу не хочет под бандитами и криминальными сталкерами ходить. И многие из этого народа очень толковые. Посмотрим. Надеюсь, что ты прав». Пробормотал зеленый. Геологи драпали, что есть сил. Именно драпали. Даже почти не отстреливаясь. Противник превосходил их по численности. И стоило остановиться, их бы взяли в кольцо и перестреляли бы как в тире. Так что приходилось бежать и бежать быстро. Сэй еще как-то умудрился контролировать Марину. Он был человеком слова, а значит должен был вытащить девушку из-под обстрела. Хотя она и в принципе сама неплохо справлялась. Шустрая и юркая металась между деревьев. умудрилась еще и жучку в стрёмное места бросать. Было ощущение, что она прирожденный сталкер и прожила в зоне срождения. Страхи и свистящие над головой пули придавали сил. Поэтому они бежали быстро умудрившись оторваться от преследователей. Возможно, те просто решили не нагонять беглецов ночью. Пройдя еще пару километров, Сей убедился, что сзади не стреляют, и махнул рукой, показывая, что пора сделать привал. Троица геологов тяжело осела на землю. Все-таки бежать от пуль даже хорошо подготовленным физическим людям не самое приятное занятие. Выматывает. Отдышавшись, биолог поинтересовался. «Что будем делать дальше?» «Бежать!» — ответил Сей. Только вот куда? Напрямую в Луки нельзя. Эти хори явно уже знают, кто мы, и догадываются, куда пойдем. Придется петлять. А давайте пойдем в Новосокольники. В больницу. Подала голос Марина. Потом повернулась к Сэю. Ну, в ту, где мы ночевали, когда с пустошки шли. Что мы туда пойдем, точно никто не ждет. Посидим ночку, может, две, и тогда пойдем в Луки. Хорошая идея. Блин, Мариш, я все твоей голове удивляюсь. Прям не голова, а дом министров. Возражения есть? Никто не возражал, и отдохнув еще полчаса, геологи двинулись в путь. Под утро возле больницы было тихо. Зона иногда давала такие затишья, когда нет ни ветра, ни шума со стороны мутантов. Да и люди не проходили мимо. Часто такое случалось перед сильным перемешиванием, поэтому Макс, которому выпало дежурить под утро, присматривался к небу, пытаясь увидеть зеленоватое свечение. Пропустить начало перемешивания и стать зомби он не хотел. Уже начало сереть на горизонте, когда завыла сигналка, оставленная на дороге справа. Мак, стараясь не высовываться, выглянул в окно. Вполне логично, что ничего не увидел. Тут уже подскочил Кукур и Дымыч. Зеленый жестом показал Кукуру пойти к дальнему крылу здания и оттуда осмотреться. Дымыч пошел с ним, чтобы прийти и рассказать о результатах. Через минуту он прибежал. «Там три человека. Вроде два мужика и одна девка. Кукур сказал, что стали шкериться в сторону развалинных бараков. Че передать?» «Пусть пока не стреляет». «Может, уйдут. Нечего переводить патроны». Дымыч унесся передавать указания. Где-то через 10 минут Макс увидел за разваленными и кустами силуэты. К этому моменту еще немного рассвело. Но еще не до такой степени, чтобы можно было рассмотреть, кто там движется. Он достал из кармана ночники и приложил его к виску. Правда, там было три человека. Причем у него возникало ощущение, что они знакомы. Присмотреться получше мешала растительность. Но вот один человек показался из-за куста лозы. Тут Макс его узнал. Это был Сэй, геолог, которого он давно знал. Что они тут делали, непонятно. Тем более, почему посреди ночи оказались на восокольниках. Ведь бродить по зоне в темноте, мягко скажем, небезопасно. И Максим, стараясь не высовываться, выкрикнул в окно. «Сэй!» — человек присел. Через секунду крикнул в ответ. «Я? Ты кто? Помнишь, как пробирались луки?» И нас Марик провел через кордоны. «Зеленый? Ты что ли?» «Я. Со мной биолог и Маришка!» «Понял. Сейчас предупрежу парней, чтобы не стреляли». Перекатившись по полу, Макс выглянул в коридор. «Дымыч, скажи кукуру не стрелять, это свои». Вернувшись к окну, он выкрикнул. «Давайте к центральному входу!» «Принял!» — откликнулся Сей. Фигуры задвигались в сторону больницы. Когда они показались на площадке, Максим узнал, что это действительно Сей, биолог и Марина. Тут же подошел Димыч. «Так, давай вниз встречай гостей. Только культурно это свои». Отдал распоряжение Макс. При этом сам удивился командным ноткам, которые появились в его голосе. Пока сталкер спускался вниз, зеленый ждал его на всякий случай, держа в руках пулемет. Зона научила его всегда держаться на стороже. Через пять минут на третий этаж поднялись геологи. Выглядели они неважно. Было ощущение что их мутировавшие волки гнали через всю зону. Ребята были бледные, шатались. Судя по глазам, этой ночью они не спали. Макс поздоровался с ними и сказал Дымочу позвать кукура. «Вы как тут?» «Долгая история. Попали в переделку, всю ночь драпали», — ответил Сэй. «Дай присесть, а то я реально на ногах не